Глава тринадцатая. Амараловка. Нина. Ем вторую порцию мороженого и запиваю горячим кофе. — Слушай сюда, — говорит Андрон. — Сделаешь вид, что тебе не здоровится. — Сейчас? За столом? — Да. Через пару минут шепчешь мне на ухо, и мы уходим в палатку. Там сидишь тихо и ждешь меня. Мне надо отлучиться. Никого не принимаешь — «Ни с кем не разговариваешь. Все будут сходить с ума от любопытства», — шепчет мне Андрон с выражением лица, как будто смотрит впервые сцену, где Кейт Уинслет и Ди Каприо притворяются, что летят на носу Титаника. Умиление такое. Еще один загубленный талант после Норкина. Но тот все-таки поярче будет. «Лучше возьми меня с собой. Может, на что сгожусь?» — Ко мне обязательно кто-нибудь прорвется в палатку. А так мы пошли с тобой гулять по ночным горам. Чтобы свернуть себе шею, он наклонился и целует меня в щеку. Я подумаю минут пять. Может, и возьму, амазонка. Сижу как на иголках. Вдруг откуда ни возьмись, появляется Рогозин. Рядом с ним женщина. Оксана, надо полагать. Притащил ее все-таки». Ультиматум не сработал. Я и не заметила, что его какое-то время не было. Высокая, худая, в льняном брючном костюме, волосы распущены ниже плеч. На лице легкая ухмылка. Типичная львица из светской хроники какого-нибудь глянца. Бросаю взгляд на Анюту. У нее глаза раскрыты, как будто она увидела белого медведя. Андрон сидит спокойный. Норкин замер. Остальные явно насторожились. Еще есть какие-то секунды, пока Рогозин не открыл рот и не начал озвучивать свою заготовку. Он держит Оксану за руку, как трофей. Может, ему как-то заткнуть рот и заорать «пожар»? «Прошу внимания, господа отдыхающие», громко говорит Рогозин. «Все так и притихли». «Среди нас есть человек, который не оправдывает вашего доверия и не должен здесь находиться. Я имею в виду Андрона Осокина». Народ начал шептаться и возмущаться. «Я сижу сама не своя». «Во-первых, он предоставил фальшивые документы на госзаказы, которые он якобы заключил от имени своей компании «Молочные реки». «У меня есть доказательства». А во-вторых, он променял настоящую жену, которая делила с ним горести и радости в течение нескольких лет и которая находится рядом со мной. Он показывает глазами на гордо стоящую Оксану. Променял на представительницу службы эскорта. Да-да, вот эту разодетую в бренды эскортницу Нину. Он заявился на наше мероприятие с проституткой. Сделал из нее фальш жену а настоящую жену выбросил на улицу, как последний бандит из девяностых. Все шумят, переговариваются и смотрят на меня. Ужас-то какой! — Как такое может быть, Андрон? — тут же подхватывает Валерия. — Мы ждем объяснений, — восклицает Мартина. — Она эскортница? Не может быть! — повторяет за ними Алина. «Ничего себе! Какие бывают эскортницы!» «Андрон, это так? Ты ничего не хочешь нам сказать?» Опять Валерия. Причем сам Глухарев сидит спокойно, потягивая виски вместе с Шульцем. Все теперь на меня косятся, как будто я и правда с автотрассы, в желтом мине и с глубоким декольте. «То-то, я смотрю, она как не в своей тарелке здесь. Никак не может наесться» кидает реплику Анюта. Ждет, что я ей отвечу и вцеплюсь в волосы, но я молчу. — Сколько он тебе заплатил за поездку, бабочка? — Ты из какого агентства? — Хочу им позвонить и нажаловаться. Ситуация накаляется. Остается еще, чтобы все встали и отсели от меня подальше. — Проходите сюда. Опять Анюта. Теперь уже обращается к Оксане. — Присаживайтесь. У вас есть все права здесь сидеть. — Я к такому не очень готова, прямо скажу. Не знаю, сколько еще выдержу. Анюта, конечно, переигрывает, но ее все равно слушают. Сучков весь сгруппировался в ожидании развязки. — Ему-то как раз больше всех надо, так как переговоры не идут особенно хорошо в его пользу, а тут такое разоблачение, амораловка, вранье. Если человек в жизни обманщик, то с ним опасно иметь дело, типа... Смотрю на Андрона. Он спокойно копается в телефоне и кажется, что не обращает на перепалку никакого внимания. Мне хочется все бросить и бежать. Я уже приподнимаюсь со своего стула с намерением послать эту высокоморальную компанию ко всем чертям. У всего есть предел. Когда из меня делают какую-то шлюху, перед да хоть тем же замминистра. Сколько можно это терпеть? Я уже встаю и вдруг слышу. «Андрон!» — опять Валерия. Громко и властно как-то. Я опять сажусь на свое место. Мне хочется дать шефу по морде за такое унижение. Я на такое не подписывалась. Беру бокал и пью вино. — Ты вынуждаешь меня реагировать, Рогозин. Я этого не хотел. Но изволь. Наконец он открывает рот. — Посмотрите, пожалуйста, видео на своих телефонах. Кажется, никого не забыл. А уж тебя, Анюта, в первую очередь, так как ты дважды потерпевшая. — Я не желаю общаться с аферистом такого уровня, — огрызается Анюта. Отрабатывает по полной, с преданностью человека, который ждет большого вознаграждения. — На этом видео, — продолжает Андрон, — Рогозин передает Оксане конверт с деньгами. Он ей платит за услуги, регулярно, надо сказать, так как она регулярно сливала ему информацию о том, что происходило у меня в бизнесе, обо всем, до чего могла дотянуться. Все начинают копаться в телефонах и ахать. — Что за фальшивки ты распространяешь? Тебе никто никогда не поверит! — орёт порядком удивленный от увиденного Рогозин. Что касается моих личных отношений с этой женщиной, то мы никогда не были официально расписаны. Я даже не делал ей предложения. Более того, она не только передавала сведения о моей компании моему конкуренту. Она еще и вступила с ним в интимные отношения. На что у меня тоже есть доказательства. Но я их предоставлю несколько позже. Есть вот только фотография где в кафе за столиком камера могла ухватить, как рука Рогозина лежит у нее не просто на коленке, а намного выше. Сейчас я вам ее тоже пришлю. Ловите. — Это подстава, сделанная ИИ, не верьте ему! — кричит все еще неверящая до конца Анюта. — Ах ты подлец! — кричит она Рогозину. Не выдержала, сорвалась. — А кто такая Нина тогда? спрашивает Алина. Мне так странно. Неужели это имеет такое большое значение? Представляю, что у политиков делается. У них там, не спорю, делается все, что угодно, но главное, чтобы не просочилось. Нина — моя официальная невеста, и больше я про свою личную жизнь хотел бы не распространяться. А за обвинения и оскорбления Нины... — Рогозин, я думаю, тебе придется ответить, но позже. — Зачем мне это спускать на тормозах и прощать? Я твою женщину не оскорблял. Но это не значит, что мне нечего сказать в ее адрес. Тут он бросил взгляд на Анюту. Она заметно утихла. — Ничего себе! — вздохнул Сучков. — думая, что если Оксана останется в кемпинге, нам с Ниной придется уехать обводит Андрон всех взглядом. — А теперь по сделке. — Ганс, ты проверил документы, которые я тебе предоставил по госзаказам? — Да. Там все нормально. Я хотел бы, чтобы мы закончили эти разборки. Как считаете? — спрашивает Шульц. — Может быть, попросим господина Рогозина со спутницей удалиться в Освоясе? — подхватывает Норкин. Шульц дал сигнал, и можно спокойно действовать. Норкин мельком кидает взгляд на Глухарева, тот незаметно кивает, практически только глазами. Но я вижу. — Рогозин, лучше подбирай источники информации. Ты что-то совсем не в в этот раз. Язвит Андрон. Проваливай-ка, по-добру, по-здорову. — Ах ты, тварь! — слышится голос Анюты. а Она встает и идет, как танк на Оксану. — Женщина! — кричит Оксана, но Анюта уже хватает ее за волосы и начинает прижимать к земле. А та отбивается и визжит. Я никогда не видела, чтобы женщины так дрались. Позорище еще то. Норкин и Сучков кидаются их разнимать. Стоит визг и ругань. — Ты зачем меня сюда привел? — кричит Оксана Рогозину. — Это была твоя идея, — отвечает он, но не помогает успокоить дерущихся женщин. Боится? Я так вообще отказываюсь это все понимать. «Какой позор!» — восклицает Валерия. «Андрон, как я вас понимаю?» Я подхожу к Андрону и шепчу ему на ухо. «Пошли отсюда!» «Да, сейчас уже можно!» И берет меня за руку.